Глава 23. Подготовка. Прогнав слугу, Кай первым делом заглянул в интерфейс. Как и ожидалось, там он обнаружил следующее системное сообщение. Внимание! Был использован большой пропуск в Белум. Время действия 30 дней. Осталось 28 дней 17 часов 14 минут 54 секунды. Свободно перейти из одного мира испытаний в любой другой можно было лишь один раз, но при условии, что существо не прошло все три испытания предыдущего мира или не прожило в нем больше века. Именно поэтому после потери памяти Кай спокойно переселился из Ферокса в Инсулай, а его наставница, в свою очередь, в Белум, куда ее перенесла похитившая у Региса Глеан Винари глава Дома Крови. Если же хоть одно из этих условий не выполнялось, то путь в другие миры испытаний оказывался закрыт. Однако все-таки было два общеизвестных способа путешествовать между ними – через право исхода или пропуск. В первом случае воину требовалось пройти все три испытания своего мира, после чего он получал право навсегда перейти в вышестоящий мир. При этом предыдущий становился недоступным. Во втором же случае требовался особый пропуск, продаваемый в алтаре. Однако он давал лишь временный доступ к желаемой планете, ограниченный максимум 30 днями в году. Собственно, благодаря такому пропуску Кайзер и смог попасть в Белум. Впрочем, существовал еще и третий малоизвестный способ – руна второго прохождения. Как узнал Кай из воспоминания Габа, с помощью этой редчайшей руны – Коя даже отсутствовало в продаже обычных алтарей. Воину позволялось сбросить привязку к конкретному миру и начать все с нуля, словно он только прибыл или родился здесь и еще не прошел ни одного испытания. «Значит, пропуск можно использовать и на ком-то другом?» – подметил парень, расхаживая по комнате взад-вперед. «Теперь я вижу всю картину. С помощью глаза пустоты Грин нашел этого адепта где-то на том острове с пагодой». Вырубил его, после чего поместил меня в него. Последнее, скорее всего, сделал тот Дарган, что появился рядом с Разноглазым за миг до того, как я потерял сознание. Это превращение моего тела в кровь имеет несколько другой привкус силы, нежели у Грина, и даже на технику или действие артефакта не похоже. Божественный дар? Но такой сильный эффект! Неужели это дар высокоразвитого, безграничного или даже высшего? задумался Кай, после чего покачал головой, отбрасывая бессмысленные размышления о происхождении данной силы. «В любом случае, потом они использовали на мне пропуск, а дальше адепта вместе с его группой должно было перенести в указанную их лидерам точку, если тот приобрел групповой билет домой. Но там его обнаружили остальные культисты и принесли сюда». «Все логично». Кай резко остановился и осмотрел комнату, а затем снова посмотрел в окно. Но, как оказалось, именно тут находится Ашцилла. Если вспомнить слова Грина о награде, то он точно знал это. То есть он специально меня сюда отправил, чтобы я мог спасти ее. Но зачем тогда было вырубать меня? Какого хрена? Конечно, он сказал, что ни духовные контракты, ни системные клятвы для нас обоих не страшны. Так что, если это правда, то доказать правдивость своих слов ему было бы очень непросто. Я явно не согласился бы лезть в пасть к льву так легко. Но все же... Уверен кто-кто, но он сумел бы убедить меня. Так в чем же дело? Неужели банально не хотел возиться с этим? Хмыкнул воин. Вот ублюдок! Сделать всю силой ему однозначно было проще, чем доказывать свои слова о местонахождении Ашцилы. Хотя странно. Он ведь мог бы просто сообщить координаты, а дальше уже мне решать, верить или нет. Но нет, он заморочился и именно что отправил меня сюда. Сомневаюсь, что использующий подобные методы человек сделал это по доброте душевной. А значит, он сам заинтересован в том, чтобы я спас Ашциллу. Нет, слишком поспешный вывод. Я еще не спас ее и не факт, что смогу. То есть его интерес в том, чтобы я хотя бы попытался сделать это? Нахмурился Кай. Или нет? Черт! У меня пока слишком мало информации, чтобы судить о мотивах Грина. Не стоит переоценивать его, но и недооценивать тоже. — Грёбаный монстр! — Но так или иначе у меня выбора нет. Я должен спасти её. Кивнув, уверенно произнёс Кай. Однако и действовать опрометчиво нельзя. Я, может, и стал в разы сильнее после прорыва, но тягаться с толпами небесных монархов всё равно не могу. Тем более на их же территории. Определившись с планами, Кай быстро нашел комнатку для медитации, где и погрузился в глубины своего разума. Первым делом он хотел получше изучить доставшееся ему тело адепта. Спустя некоторое время воин с удивлением обнаружил, что на самом деле культист еще жив, просто погружен в очень глубокий сон. Как оказалось, управлять адептом Кай сможет еще где-то пару месяцев, после чего сила подчинения иссякнет а он вернется в свой истинный облик. Высший апостол при этом, конечно же, умрет, поскольку его связь оболочки и искры уже нарушена. Вскоре Кай также понял, что может управлять не только телом незнакомца, но и в некоторой степени даже его душой. Но что оказалось более невероятным, так это открывшаяся возможность временно внедрить свой разум внутрь чужого. Досконально изучив ее, Кайзер в конечном счете попытался сделать это. Память, знания, привычки, характер, мысли и даже личность – все это вмиг накрыло кая Он все глубже погружался в чужой разум, превращаясь в совсем другого человека. В конце концов адепт пробудился, но управляющая им воля теперь принадлежала совсем не ему. Это был все тот же культист. Он мыслил и даже осознавал себя, но свободы выбора у него больше не было. Кай не мог контролировать мысли адепта, однако мог без проблем направлять их в нужное русло, будь то бы став подсознанием высшего апостола. Кайзеру это немного напоминало РПГ-игру, когда ты на время отбрасываешь реальный мир и погружаешься в образ отыгрываемого персонажа. Герой остается все той же личностью, какой его прописали разработчики, однако управляешь им именно ты. Впрочем, сейчас все было куда глубже. Кай буквально стал другим человеком, но сохранил связь с прежней личностью, памятью и желаниями. При этом сам Адеп тоже был в сознании и даже не подозревал, что в его разум кто-то проник. Ухватившись за воспоминания о самом себе, Кай будто бы потянулся к ним и в конце концов стал прежним самим собой. Адеп же снова погрузился в сон. «Страшная сила», – спустя некоторое время констатировал парень. Два почти идентичных разума. Нет, даже не так. Мы оба и есть один и тот же разум. Одна личность, одна память, но два сознания, будь то бы два параллельных потока или два полушария мозга. Но в этом тандеме побеждает именно моя воля, поскольку его искра частично отрезана от оболочки души. Действительно, очень страшная сила. Пока искра в душе, все его клятвы остаются действительны. А пока я нахожусь в его разуме и аккуратно дергаю за ниточки, то даже руна истины не обнаружит предателя. В конце концов, жертва даже не поймет, что ею управляют, и даже не задумается над смыслом своих действий. Он будет считать себя все тем же верным дому крови высшим апостолом. Единственный способ раскрыть меня либо проверить его тело на наличие чужой силы или души, однако в данном случае понадобится очень мощный и довольно узконаправленный божественный внеранговый артефакт, либо использовать руну истины с целью обнаружения именно лазутчика. Но опять же, тут нужно заранее знать, что и в ком искать. Дальше Кай проверил хранилище адепта. Внутри он обнаружил немало темной алхимии, различные свитки с техниками и рецептами, Кучу каких-то записей, множество алхимических инструментов, разнообразные артефакты, включая даже один божественного ранга, лазурные кристаллы и многое другое. Все это можно было оценить на миллионы и даже десятки миллионов рун. Но по-настоящему стоящими Кай назвал бы лишь две вещи. Эликсиры бесформенных ангелов. Ранг. Божественный, невозможно определить. Качество. Пиковое. Особенность – божественный предмет. Особенность – многократно снижает интеллект. Особенность – превращает разумного в бесформенное существо, обладающее повышенными физическими параметрами и способностью подавлять энергетические плетения и их связь с мирозданием. Душа и духовная плоть разумного превращаются в особое ядро. Особенность – бесформенный неуязвим к обычным атакам, но уничтожение ядра моментально убьет его. Особенность. Превращение длится полчаса, после чего разумный погибает. Особенность. Первый увиденный бесформенным разумный станет его хозяином. Особенность. Бесформенные могут объединяться друг с другом, частично повышая параметры и мощь подавляющей ауры, но не время существования. Уничтожение одного из ядер объединенного бесформенного не ослабит его, но снизит время существования на соответствующее значение. Ограничения только для истинных мастеров. Темное копье Эдель. Ранг. Императорский. Качество. Пиковое. Особенность. Божественный предмет. Особенность. Масштабируемый артефакт. Истинный ранг. Божественный. Истинное качество. Низкое. Особенность. Артефакт темных искусств. При активном использовании будет наложена метка адепта. Особенность. Активная способность – проклинающий удар. Осталось 21 641 заряд. Особенность – поглощает часть силы атак, обрушивающихся на копье. Полученная мощь усиливает удары владельца копья и восполняет заряды – проклинающего удара. Особенность – похищает энергию и духовную выносливость пораженной цели и передает их владельцу копья. Особенность – Исцеляет плоть владельца после каждого успешного удара копьем по живому существу. Особенность. Вес оружия составляет 43 тонны, но для владельца оно ощущается не тяжелее 17 килограммов. «Так вот, о чем говорил Шоу, рассказывая про апостолов», – гивнул Кай, перенося копье и эликсир в свое хранилище вслед за всем остальным имуществом культиста. Нужно будет потом обязательно изучить их и найти способы противодействия. Неожиданно в апартаментах раздался резкий и протяжный звон. Комната для медитации была достаточно изолирована от внешнего мира, так что, если бы не повысившиеся после прорыва параметры, то Кай ни за что бы не услышал сигнал. Память Родена, а именно так звали адепта, в чьем теле он очутился, услужливо подсказала, что у него гости. Кайзер покинул комнатку и направился к выходу. По пути он снова заглянул на себя в зеркало. Перед ним пристал высокий мужчина с короткими каштановыми волосами и симпатичным, но грубым и довольно мрачным лицом. Он обладал мощными скулами, прямым носом, глубоко посаженными глазами и крупными пышными бровями, делающими его взгляд более жестким. Образ полностью соответствовал личности. Роден являлся тихим и нелюдимым человеком, всегда себе на уме, но в то же время довольно жестоким и скорым на расправу. Хотя агрессию он проявлял лишь в том случае, если его кто-то отвлекал или беспокоил. Больше всего в жизни он ненавидел, когда ему мешали заниматься любимым делом – алхимией. Из одежды на воине наличествовало лишь белье, а также множество бинтов, если их, конечно, можно так назвать. Естественно, это были артефактные повязки, главной задачей которых являлось насыщение энергией пораженных участков тела и ускорение восстановления их закалки. В конце концов, Роден не слабо пострадал от рунного тумана, пусть и не без помощи грина. Впрочем, физические раны могли считаться мелочью на фоне духовных, а обычным воинам с подобными повреждениями астрального тела грозило бы навсегда остаться инвалидами. Однако адептов они не страшили. Тёмные искусства позволяли исцелить и не такое. Собственно, на духовную плоть Родена уже действовала сила некоего запретного препарата, заставляя медленно регенерировать и вызывая у Кая сильное отвращение своим кровавым привкусом. Звонок тем временем прозвучал уже во второй раз. Телепортировав прямо на себя тёмно-алые одеяния высшего апостола, Кай вновь пробудил Родена и погрузился в его разум, после чего тот направился к двери. Истинный владелец тела даже не обратил внимания на то, что до этого момента находился во сне. Открыв двери, адепт темных искусств увидел высокого худощавого воина с широкой улыбкой на лице. Как и подконтрольный Каю культист, тот тоже являлся священным лордом седьмого уровня. Мужчину звали Сабур. И он был единственным другом Родена и по совместительству старшим апостолом. Семь малых звезд. Несмотря на полную противоположность характеров, Сабур прослыл знатным шутником и гулякой, любящим пошуметь. Каким-то неведомым образом им удалось поладить еще смертными закалками. С тех пор они и общались. В левой руке Сабур держал за волосы того самого слугу, что разбудил Кая. Валяющийся на полу паренек, которого сюда приволокли, отчаянно дрожал, но молчал. «Йоу!» – приветственно взмахнув ладонью, произнес Сабур. «Очнулся, наконец! А я вот заметил этого щенка и очень сильно удивился, увидев его целым. Как это так?» Еще шире улыбнулся он. «Неужели наш грозный гений алхимии неожиданно подобрел?» — Обычно слуги выходят из твоих апартаментов побитыми, если, конечно, вообще выходят. Они становятся подопытными для очередного экспериментального препарата или даже каким-нибудь ингредиентом. — Тебя это волновать не должно, — угрюмо процедил Роден. — О, узнаю своего братана! Отшвырнув слугу, Сабур попытался закинуть руку другу на шею, однако тот легко перехватил ее. — Сделаешь так, это точно труп. «Ха-ха-ха-ха-ха!» – рассмеялся товарищ. «А ты сегодня прям очень говорливый!» Фыркнув, Роден вышел из апартаментов, закрыл дверь и пошел вперед, по пути наступив и легко раздробив голень не успевшего подняться слуги. С силой поджав губы, тот постарался подавить боль и не издать ни звука. А он хорошо помнил слухи о характере высшего апостола. «Ты куда?» – последовал за другом Сабур. «Неужто хочешь вернуться к работе? Эй, ну ответь же!» «Достал!» — сплюнул Роден. «Просто отмечусь и понаблюдаю». «Эй, а как ты умудрился так пострадать?» «Я, конечно, тоже видел ту ужасающую бурю рунного тумана, но ведь выделенные нам зоны для медитации были защищены от него. Неужели ты вышел за пределы своего участка, а? Роден? Ну, скажи что-нибудь!» «Братан!» «Сгинь!» — лишь поморщился культист. Увы, после этого Сабур ни на мгновение не затих. Он то что-то рассказывал товарищу, то пытался что-то у него спросить. Культист так часто и так неожиданно менял темы, что Кайе уже казалось, что у собеседника начался настоящий словесный понос. Сам же Кайзер все это время с помощью энергетического зрения рассматривал защитные массивы дворца, а также встречающихся у них на пути стражников-элементалистов. Пусть и были лишь одно- или двухзвездными мастерами, однако их количество потрясало. Темные искусства действительно позволяли адептам подниматься до тех вершин, которых обычными методами они никогда бы не смогли достичь. Все это заставляло Кая невольно задуматься о могуществе самого культа, К счастью, Раден достиг титула мастера семи средних звезд, благодаря чему стал высшим апостолом второго ранга и заполучил доступ к гораздо большей информации. Например, он знал, что кроме него у Дома Крови есть еще один высший апостол среди священных лордов, один среди элементалистов и двое среди небесных монархов. Итого пятеро мастеров семи средних звезд. Для сравнения, во всем Инсулайе, если не считать таинственный Кналак, Было всего семь воинов этого уровня – Лилит, Дерек фон Эверштейн, Джоу Хан Нам, один из молодых гениев синдиката Хан Нам, парные драконы и глава пиратов Сириус Дилейн. Вот только Инцулай это целая планета, а Дом Крови – лишь одна из фракций культа, притом даже не самая сильная. Всего же здесь был только один мастер семи великих звезд. Сама глава до Мариана. Два мастера семи больших. Младший столб небесный монарх и младший столб священный лорд. Пять мастеров семи средних звезд. Тринадцать мастеров семи малых звезд. Девять небесные монархи, а четыре священные лорды и элементалисты. Около трехсот мастеров шести звезд. Примерно двести пятьдесят из них были небесными монархами, а где-то еще семьдесят священными лордами и элементалистами а также более 20 тысяч мастеров трех, четырех и пяти звезд, причем половина из которых уже достигла ступени небесного монарха. Таким образом, если бы Дому Крови ничего не мешало, то в теории у них хватило бы ресурсов, чтобы в одиночку и даже без помощи столпов завоевать весь Инсулай. Но, как уже было сказано, Дом Крови даже не являлся самым сильным среди всех пяти – Первое место в культе небесного возвышения между собой делили дом кукол и дом противостояния. Затем, немного уступая им, как раз шел дом крови, ну а за ним уже следовали чуть более слабые – дом голода и дом страсти. В сумме их силы составляли более 50 тысяч боеспособных небесных монархов. Колоссальная мощь в сравнении с тем же храмом вечного пути. И при этом орден чистоты – Альянс горных сект и скрытый храм каким-то образом все равно могли противостоять культу, члены которого из-за темных искусств не видели смысла покидать миры испытаний и уходить дальше. Однако, кроме количества, у адептов было еще и качество. Чего только стоили главы домов, каждый из которых являлся предбожественным мастером семи великих звезд, способным противостоять сотням и даже тысячам обычных небесных монархов. А ведь еще существовал таинственный и легендарный, даже в рамках Билума, лидер адептов Сазарек, основавший культ небесного возвышения более миллиона лет назад и с тех пор остававшийся его бессменным лидером. Тем временем Раден с Сабуром поднялись на 146-й этаж гигантского трехкилометрового дворца. К слову, хоть это и была столица Дома Крови, однако Мекхан являлся лишь пятым по размеру городом фракции, и, по сути, представляла себя больше научную базу, нежели обычное поселение. Здесь проживало и работало много алхимиков, артефакторов, а также прочих ремесленников и ученых, включая Риану. Но основные силы Дома Крови все-таки базировались в других местах. Впрочем, защитные системы у Механа оставались одними из лучших. Добравшись до нужного павильона, Роден с Сабуром наткнулись на усиленную стражу, состоящую из полностью экипированных трехзвездных начальных небесных монархов. Те лишь поклонились, увидев апостолов, и спокойно пропустили их. Массивы уже проверили метки культистов и передали охране всю необходимую информацию. Пройдя сквозь двери с номером 17, Кай глазами Родена увидел огромный белый павильон, наполненный различными высокоранговыми инструментами, каждый из которых стоил не менее миллиона рун. Повсюду сновали десятки алхимиков и мастеров прочих отраслей, занимаясь множеством исследований. И если поначалу происходящее могло показаться настоящим хаосом и полной неразберихой, то стоило лишь внимательно приглядеться, как сразу становилось понятно, что на самом деле каждый выполняет свою конкретную задачу, Вся работа распределена идеально, а сам процесс отлажен чуть ли не до автоматизма. Прийти сюда изначально решил именно Роден, однако Кай был совершенно не против и даже скорее за. В конце концов, ему тоже было интересно попасть в лабораторию, где изобрели их, бесформенных. Именно эти существа сейчас стояли у дальней стены за большим толстым стеклом, где над ними проводили различные эксперименты. Свойства бесформенных были достаточно уникальными, чтобы заинтриговать не только ученых Дома Крови, но даже самого Кая. Особенно всех интересовала их способность подавлять связь плетений и мироздания. Исследователи-адептов все никак не унимались в своих попытках создать артефакт, что смог бы имитировать эту силу или противостоять ей. В соседнем же полуоткрытом крупном боксе располагались десятки обездвиженных голых разумов, смертных и истинных мастеров. Некоторые были просто в рабских ошейниках, а некоторые, например, элементалисты, носили дополнительные подавляющие артефакты или вообще находились под действием сильной усыпляющей алхимии. Всех их объединяло только одно. У каждого на голове был черный непроницаемый мешок с длинным пятизначным номером и буквами. «А вот и новый скот завезли! Наконец-то!» радостно прокомментировал Сабур. «Говорят, эта партия прямо из Озерного. Высший сорт! Не тот ширпотреб, что доставляли недавно. Теперь исследования точно продвинутся на следующий уровень!» Естественно, скотом адепты темных искусств называли искусственно выращенных и специально взращенных до нужного уровня разумных, которых затем использовали как ресурс. Проще всего это было делать с людьми из-за их скорости размножения, однако нередко использовались и другие расы, в зависимости от необходимых свойств и особенностей. Озерным же называли лучшую ферму дома крови, где выращивали только элитный материал. Как одни из ведущих алхимиков проекта 17, Роден и Сабур были особенно заинтересованы в этом. «Господин Роден, господин Сабур, рад вас видеть». Приблизившись, поздоровался с ними один из руководителей проекта – пиковый небесный монарх шести средних звезд. «Привет!» – произнесла подошедшая вместе с ним девочка лет десяти. За такое панебратское отношение к апостолам наглецам обычно грозила ссылка на ферму, однако девочка была в своем праве. В конце концов, она тоже являлась высшим апостолом, притом даже третьего ранга – небесный монарх. Из-за этого могло показаться, что воительница допустила ошибку при прорыве на ступень заклинателя и чрезмерно омолодилась. Однако на самом деле это была естественная внешность для ее возраста. В конечном счете она была фейри а не человеком. Кроме нее в павильоне находилось еще около дюжины подобных детей. Все они были гостями из дома голода, который каким-то образом получил право тоже участвовать в исследованиях бесформенных. «Добрый день, госпожа Арима», — ответили алхимики. «Как вылазка в бездну?» — улыбнулась девочка. «Я слышала, в самом конце произошло нечто необычное». «Да, было там кое-что», — улыбнулся Сабур. «Уверен, вам уже успели обо всем доложить гении вашего дома, так что вряд ли этому скромному алхимику найдется что добавить». Роден лишь кивнул, соглашаясь со словами товарища. Общаться с Ферри у него не было никакого желания. Собственно, как и с кем-либо еще. После этого Сабур и Амира обменялись несколькими ничего не значащими фразами и уже собирались завершить диалог, как вдруг Радын обратился к руководителю проекта. Естественно, этого пожелал именно Кай. «Я бы хотел взять чистый образец». Небесный монарх сразу догадался, о чем идет речь, от чего и нахмурился. Задумавшись на несколько секунд, он в итоге ответил. «Думаю, в конце смены можно будет ненадолго распечатать его», – кивнул мужчина. «Благодарю», – бесстрастно ответил Роден, зашагав вперед. «Сегодня я буду лишь наблюдать». Покинув компанию апостолов, он стал расхаживать по павильону, изучая работу других ученых. Из-за повреждения астрального тела Роден пока не мог сам заниматься исследованиями. Что же касалось Кая, то он был не против такого времяпровождения. Он пока не спешил, поэтому с интересом изучал данные исследования Дома Крови, попутно копаясь в памяти Родена в поисках полезной информации. В том числе необходимой и для спасения Ашцилы. Минуло почти 10 часов. Двухмесячная смена близилась к концу, так что вскоре к Родену подошел один из помощников руководителя проекта, сообщив, что они готовы начать распечатывание. Высший апостол сразу же отвлекся от изучения очередного свитка и последовал за посланником. По пути к ним присоединился Исабур. Добравшись до одного из специальных выходов из павильона и именовав еще один пост охраны, Они попали в длинный коридор, что привел воинов к большим деревянным и явно божественным вратам. Возле них к этому моменту уже собралось около десятка основных фигур проекта 17, включая парочку ферри. Главный ученый возился с вратами уже несколько минут, так что к приходу Родена и Собора те уже были практически распечатаны. Пришлось подождать совсем немного, прежде чем створки наконец начали свое движение. Открывшийся проход зиял тьмой, что словно нарочно не пропускал ни крупицы света. «Идем», – коротко бросил руководитель проекта, стараясь отдышаться после открытия врат. Воины не стали медлить и последовали за ним, спокойно войдя во тьму, что оказалось неким барьером. Стоило его пересечь, как все они вдруг очутились в большом помещении, воздух в котором светился будто бы сам по себе. Взгляды адептов тут же упали на прикованное к крупному дереву белоснежное двухметровое существо. Оно походило на прекрасного статного мужчину, идеального, словно античная статуя, однако не обладало никакими половыми признаками. Его глаза и кожа ярко светились, а за спиной, скованные цепями, находились три пары могучих белоснежных крыльев. Существо не обладало ни каплей энергии однако все равно ощущалось, как нечто крайне могущественное. Глядя на этого ангела, Кай неожиданно ощутил сильную печаль. Грусть огромной волной захлестнула его. Ему было жаль это создание. Словно почувствовав что-то, невозмутимый до сего момента ангел внезапно взглянул на человека. В его глазах загорелся интерес, но уже секунду спустя резко погас. Лицо ангела вновь стало непроницаемым. Не имея возможности вырваться на свободу, он даже не пытался шевелиться. Тем временем, наконец, активировалась система, и все ученые увидели несколько системных сообщений. Внимание! Получена зада... Получен ультиматум! Немедленно уничтожьте это внесистемное существо. Время на выполнение — 59 секунд. Отказ — смерть. Провал — смерть. Награда за выполнение – жизнь. Не стоит беспокоиться. Обращаясь к впервые увидевшим ангела Фэри, заговорил глава исследователей. «В мирах испытаний отказ от этого задания не убьет вас, поэтому можем сильно не спешить». Следом ученые один за другим стали отрезать от ангела кусочки его кожи и брать радужную кровь используя для этого привязанный к дереву ритуальный нож низкого качества небесного ранга. Только с помощью данного божественного инструмента они могли хоть как-то навредить телу этого существа, да и то лишь поверхностно. Добраться до его внутренностей культисты не имели возможности. Сам же ангел на это абсолютно никак не реагировал, легко регенерируя потерянную плоть. Сбор образцов для исследований и экспериментов занял около десяти минут, после чего ученые были вынуждены покинуть это место. Надолго оставлять врата незапечатанными было слишком опасно. Из-за этого однажды ангелу на время как-то даже удалось освободить крупицу своей силы, вмиг уничтожив несколько апостолов и одного младшего столпа. «Увы, но не освободить, ни тем более получить его сердце мне не дано». Мысленно покачал Кай головой. Сомневаюсь, что это вообще адепты запечатали ангела. А он слишком силён даже для всех пятерых глав культа. Возможно, он и вовсе способен тягаться с божествами. Скорее всего, культисты нашли его уже скованным и запечатанным, а дальше просто переместили сюда. Но так или иначе, теперь у меня есть образцы крови и плоти этого существа. А это многого стоит. Вернувшись с остальными в павильон, Роден заметил, что большинство ученых из числа элементалистов и священных лордов уже закончили свою работу, и им на смену пришли новые. В отличие от тех же небесных монархов, истинные мастера более низких ступеней не могли заниматься чем-либо непрерывно на протяжении многих лет. Все-таки им требовалось еще и развитию уделять время. Роден тоже не собирался тут задерживаться. Находясь под контролем сознания Кая, он сообщил Сабуру и руководителям проекта, что уйдет на несколько недель в уединение, дабы поскорее восстановиться и заняться изучением образцов. Благо, его статус высшего апостола позволял выносить их за пределы павильона. Естественно, сразу же возвращаться в апартаменты адепт не стал, сперва спустившись на первый этаж дворца. Там он попал в зал с алтарем, где под надзором стражи решил воспользоваться магазином. К сожалению, как Кай и предполагал, рун обновления в ассортименте товаров Билума не обнаружилось, так что он вернулся к себе. К этому моменту Кай наконец полностью просканировал память Родена и нашел всю необходимую для спасения Ашцилу информацию. Теперь ему предстояло приступить к подготовке. Во-первых, следовало проработать план побега, просчитав как можно больше вариантов событий. Во-вторых, требовалось поскорее заняться новыми пластами оболочки души, полученными после прорыва, дабы быть на пике силы во время спасения вампирши. В-третьих, необходимо было дождаться окончательного восстановления регенеративных способностей линии крови, а также пробуждения виолы. Из-за прорыва Кая, связанная с ним демоница, неожиданно погрузилась в глубокую медитацию, близкую к просветлению. Ну и в-четвертых… Кайзер также хотел заняться тем самым трофеем, о котором ему еще на Саахе, сразу после перерождения во сне, поведало некое послание от самого себя, о чем парень, естественно, сейчас не помнил. Но факт существования непонятного трофея в глубинах его мира души сохранился, а потому он регулярно продолжал приближаться к нему даже после потери памяти, что удавалось тем легче, чем сильнее была его воля. И вот сейчас, став священным лордом, он осознал, что максимально приблизился к трофею и осталось сделать еще пару шагов. Так или иначе, но благодаря пакту душ парень чувствовал, что прямо сейчас аж Ашцили ничего не угрожает, поэтому и не хотел слишком спешить, чтобы не наломать дров. В конечном счете ему предстояло проникнуть в самое сердце дома крови, на личный этаж Рианы а затем успешно сбежать оттуда с наставницей и вернуться в Инсулай. И на это у него будет только одна попытка.